Глава четвертая. После встречи с Ника Райдел направился на улицу Эолу в гостиницу Дарданеллы. Он шел не спеша, и, тем не менее, в запасе у него оставалось еще достаточно времени. Пришлось задержаться возле витрины закрытой аптеки. В конце квартала виднился полуосвещенный фасад Дарданел. Улица была пустынной и тихой. Но что-то тревожное чувствовалось в этой тишине. Мимо просеменил тощий рожеватый пес, пугливо вытянув вперед острую мордочку. Райдл хорошо представлял, что могло произойти за эти несколько часов. Возможно, тело агента обнаружили сразу, как только они покинули Кингспалас, то есть в начале восьмого. В таком случае полиция уже успела осмотреть поезда и автобусы, следовавшие за Фин, скорее всего, не более двух-трех, и занялась проверкой гостиниц. Вряд ли у нее уйдет много времени, чтобы обнаружить Макфарландов. Может, как раз в эту минуту полиция допрашивает в Дарданеллах Честера и уже добилась от него признания в том, что это он убил Грека. Все произошедшее могло сломить его». «Нетрудно представить, что в таком случае ждет Райдала в отеле. Честер, конечно, обрадуется, увидев его. Скажет, вот тот самый молодой человек, который находился с нами весь день, словно это могло изменить показания, данные им несколько минут назад. У Райдала засосало под ложечкой». А что, если Макфарланд заявит, будто это Кинор тащил тело агента по коридору, когда он, Честер, наткнулся на него, и будто Райдл, угрожая Честеру расправой, заставил его молчать об убийстве? Но тогда каков же мотив? Нет, не было ни малейшей возможности пришить ему это убийство. Так стоит ли тревожиться из-за фантазий? Райдл бросил окурок. Командные гамильтоновские часы показывали без одной минуты десять. Это было точнее, чем то, что показывали его наручные часы. В вестибюле Дарданелл Райдл огляделся по сторонам, нет ли кого похожего на полицейского агента. Но кроме молодого портье за конторкой в вестибюле была только 50-летняя женщина в черном, отороченном мехом пальто и шляпе, на вид немка. «Я к мистеру Макфарланду?» «У меня с ним назначена встреча», — обратился райдер к служащему отеля, следя за выражением его лица, но оно оставалось спокойным. Партье нажал кнопку коммутатора и сказал по-английски с сильным греческим акцентом «К вам какой-то джентльмен, сэр». Глухой отрывистый голос Честера что-то ответил «Пожалуйста, тридцать первый номер», — разрешил Портье. В вестибюле был лифт, но Райдл поднялся по лестнице, выложенной черным и белым кафелем. Нужный номер, очевидно, помещался на втором этаже. Райдл увидел табличку с номером 28, как только поднялся на площадку следующего этажа. Старый ковер на полу был грязновато зеленого цвета. Единственная лампочка горела тусклым желтоватым светом. Гостиница производила более удручающее впечатление, чем Мельхиор Кандилес. Райдел постучал в тридцать первый номер. Дверь приоткрылась, и он увидел Честера. Добрый вечер, поздоровался Райдел. Честер прищурился. Вы один? Да. С лица Честера исчезло выражение настороженности. Видимо, он решил, что я могу привести полицию, подумал Райдл, или своего знакомого, который будет вымогать у него деньги. Проходите, пригласил его Честер. Райдл вошел. Добрый вечер, поздоровался он с Кареттой. Каретта сидела в кресле, скрестив ноги. Руки ее покоились на подлокотниках. Поза показного спокойствия, отметил про себя Райдл. «Отель покинули без приключений?» — спросил он Макфарленда. «Да, все нормально». Честер теребя усы, покосился на жену. «Должна признаться, гостиница, в которой вы нас поселили, весьма живописная?» — улыбнулась Калетта. Райдл огляделся. «Калетта права. Обшарпанная, обставленная дешевой мебелью комната. Потерпите, это всего лишь на одну ночь». Я пришел поговорить с вами насчет паспортов. Думаю, к завтрашнему полудню у вас будут новые документы. Я только что встретился с одним моим знакомым. Он старался держаться вежливо и деловитое, но Честер воспринял это как дружескую болтовню. — Хорошо. Может, присядете? — и пододвинул Райделу стул. — Позвольте ваше пальто. Райдел начал было раздеваться, но передумал. — Спасибо. Я ненадолго. Он расстегнул пальто и сел на стул. «Здесь такой холод!» — заметила Каретта. «Всем нам не мешает одеться потеплее. Милый, не подашь мне мою махеровую накидку?» «Конечно, дорогая». Честер прошел в прихожую, где помещался стенной шкаф, и принес жене накидку. Каретта быстрым и грациозным движением набросила накидку на плечи и спрятала под нее руки. — Вы говорите о паспортах, — сказал Честер, садясь на стул. В руке у него невесть откуда появился бокал виски с содовой. — Как вы отнесетесь к тому, чтобы выпить? — Спасибо, в другой раз, — отказался Райдл. Он достал сигарету и закурил. — Завтра для вас будут готовы два паспорта. Каждый обойдется в пять тысяч долларов. «Это сравнительно недорого. Человек, который все организует, хочет за свои услуги тысячи долларов. Соответственно, десять тысяч пойдут тому, кто выполнил работу». Честер посмотрел на Калетту, затем снова на Райдала. Было видно, что он намеревался что-то сказать, но, видимо, передумал и медленно отпил из своего бокала. «Если вы не хотите, я не буду заниматься вашими паспортами», — сказал Райдл, начиная злиться от того, что Честер явно ему не доверяет. «Но учтите, завтра утром полиция будет искать Макфарланда. То, что вашего имени не было в записной книжке агента, ничего не меняет. У полиции наверняка имеются другие отпечатки тех снимков. И кому-то должно быть известно, что Грек в этот день разыскивал именно вас. Вы занимали номер на шестом этаже, где обнаружат труп. Полиция обязательно постарается выяснить, не имел ли кто из проживающих на этом этаже сходство с кем-либо из изображенных на фотографиях. И не забывайте, вы освободили номер, когда ага. Честер подался вперед, достал из кармана носовой платок и высморкался. Похоже, он прав, Чес, сказала Каретта. Ты говорил, что нам нужно покинуть Грецию сегодня ночью, но представь себе, что нас останавливают на югославской границе и просят предъявить паспорта. «А если полиция успеет сообщить пограничникам, что разыскивает нас?» Каретта говорила энергично, жестикулируя левой рукой, и Райдл заметил кольцо с довольно крупным бриллиантом на ее безымянном пальце, очевидно, подарок к помолвке. Столь же дорогим было и платиновое обручальное кольцо. «Может, Макфарленд жмется из-за денег?» — подумал Райдл. «Вероятно, его смущает сумма». «Но пять тысяч за американский паспорт смехотворно дешево, даже если работа приятеля Ника окажется не безукоризненной. Он посмотрел на часы. «Вы торопитесь?» — спросил Честер. «Нет». «А, впрочем, да. У меня назначена встреча в половине одиннадцатого». «Мой знакомый, конечно, подождет, но я не хочу заставлять его ждать слишком долго». «Это Ника, тот, кто достает вам паспорта?» Райдл сидел на самом краешке стула. «Его начинало охватывать раздражение». Он уже собирался сказать, что не стратит ни цента из своих денег, пока не будет договоренности, и хочет, чтобы Честер знал об этом, но удержался. «Я должен еще раз встретиться с Ника, чтобы передать ему фотографии для ваших документов и задаток. Думаю, это должно быть пять тысяч долларов. Но, конечно, решать вам». Честер встал и прошел к пепельнице, стоявшей на высокой подставке рядом с креслом Калетты. «Калетты». «Честер, милый, ты понимаешь, о чем идет речь?» — Калетта посмотрела на Райдола. «Мне кажется, я поняла». Молодой человек отвел глаза. Он покосился на Честера, затем на дверь и подумал, что через пять секунд закроет ее за собой и никогда больше не увидит этих людей. Встретится с Ника, скажет, что все отменяется и сам оплатит звонок Ника, внав в плен его другу Френку. — Да, конечно, вы правы, — произнес наконец Честер. — Нам действительно нужно поменять паспорта. Он вел себя как человек, вынужденный идти на невыгодную сделку и всячески старающийся ее оттянуть. «Вероятно, у вас есть другая возможность достать паспорта. Я не настаиваю на своем варианте. Просто я хорошо знаю этих людей», — сказал Райдл. «Другой возможности у нас нет», — проговорил Честер. «Дорогой, нам оказывают большую услугу», — Калетта поднялась и повернулась к Райдлу. «Позвольте выразить вам нашу признательность». Ее руки сжимали накидку у подбородка. «Спасибо». Райдл через силу улыбнулся. «Вы очень добры». «Значит, нужны запасные фотографии?» Калетта направилась к своей сумочке, лежавшей на бюро. «Нет, фотографии из ваших паспортов». — На них должна быть печать, — сказал Райдл. — Так проще? — Ну, конечно. Какая я глупая. Я же видел и фильм, где так делали. Ненавижу эту фотографию, но, видимо, мне не суждено от нее избавиться. По крайней мере, в этом путешествии она протянула Райделу свой паспорт. — Думаю, у вас получится аккуратнее. — Да, пожалуй. — Райдл знал фотографии, прикровенные очень крепко. Честер извлек свой паспорт из нагрудного кармана. «Хорошо, что я забрал у портье наши документы, когда мы возвращались после ужина. Пришлось сказать, что мы уезжаем завтра рано утром». «Да, кстати», — проговорил Райдл, — «самолет на Крит вылетает в 10.45. Думаю, это самое лучшее. Или у вас есть другие идеи?» Он взял у Честера паспорт. «Нет, нет, Крит нас вполне устраивает», — замахал тот руками. У него был усталый вид». Губы Райдала едва заметно скривились в усмешке. Бросив взгляд на колятту, он понял, что та прочитала его мысли. «Она не глупа», — подумал Райдл. «Теперь о деньгах. У вас найдутся пять тысяч наличными». «Только в дорожных чеках», — ответил Честер. Райдл покачал головой. «Не думаю, чтобы завтра нашелся хоть кто-то, готовый принять дорожные чеки за подписью Честера Макфарланда». Честер кивнул с напускной серьезностью, огляделся, прошел к стоявшему в углу чемодану, обшитому парусиной кожей, перенес его в ванную комнату и закрыл за собой дверь». Нетрудно догадаться, чем он сейчас занимается. Достает свои зелененькие из потайного отделения за подкладкой чемодана, вшитого наверняка его женой. Райдл тоже держал свои наличные за подкладкой чемодана. Сейчас там лежали восемь долларовых банкнот и около десяти долларов». У Честера, наверное, за подкладкой было зашито целое состояние. Калетта искоса поглядывала на Райдала. Она стояла позади кресла и барабанила пальцами по спинке. «Из какого вы штата?» — спросила она. «Из Массачусетса. «А я из Луизианы. Но уехала оттуда очень давно. Думаю, у меня не осталось даже акцента». У нее был слабый южный акцент, который Райдл отметил. Он ничего не сказал и продолжал глядеть на пол позади кресла, словно ждал, когда увидит ее черные замшевые туфли, лодочки и стройные, хотя и плотные лодыжки». Вот они появились, его глаза скользнули вверх по голеням, округлостям бедер, груди, и встретились с ее глазами как раз в тот момент, когда Честер открыл дверь. Честер посмотрел на обоих и поставил чемодан на пол. В руке у него была пачка новеньких зеленых банкнот. «А вот и я. Может, вам стоит прогуляться со мной и самому встретиться с Никой? вежливо предложил Райдл. Честер насторожился. «Где?» «Мы договорились встретиться у кафе «Синтагма». Это на углу площади Конституции. Возможно, вы помните, Ника, он продает губки возле Американ Экспресс». а, -а, -а Честер улыбнулся сначала вяло, но затем лицо его расплылось в широкой улыбке, глаза заблестели. «Конечно, помню. Я купил у него одну». «Отличный малый». «Интересно, чем вызвана такая симпатия?» — подумал Райдл. «Наверное, общностью взглядов на почве мошенничества». «Нам пора. Придется взять такси». «Честер по-прежнему держал деньги перед собой». Райдл сделал вид, что не замечает этого, и, повернувшись к Калетти, попрощался. «Доброй ночи!» — «Доброй ночи!» — ответила она. У нее был приятный, но довольно высокий голос, и последние нотки прозвучали отрывисто и звонко. «Сколько это займет времени?» — поинтересовался Честер, убирая деньги в карман пиджака. «Меньше часа?» «Если взять такси, то от силы минут сорок пять», — ответил райдел Честер посмотрел на наручные часы. «Я вернусь в начале двенадцатого, дорогая», — и, обняв жену за талию, поцеловал в губы. Калетта посмотрела на Райделла. он отвернулся и направился к двери. Они молча спустились по лестнице и прошли квартал, прежде чем Райдлу удалось поймать такси. Ника, как и условились, ждал на углу. Он прохаживался взад-вперед, то ли теряя терпение, то ли стараясь согреться. Райдл посмотрел на часы. Ника ждал уже семь минут. «Кажется, мы приехали. Вон тот парень в теннисных туфлях», — просиял Честер и позволил Райделу расплатиться за такси. «Кали Спэра?» — поздоровался Ника, когда они приблизились. Спера ответил Райдл и продолжил разговор на греческом. «Ну, что сказал Фрэнк, из Навплюна?» «Он возьмется за это, как я и говорил», — ответил Ника. «Позволь представить тебе мистера Макфарланда. Он покупал у тебя губку». Райдл кивнул в сторону Честера. «Очень приятно», — улыбнулся Ник и подмигнул приятелю. «Для истинного грека нет разницы между губками и паспортами». «Хорошо сказано. У меня с собой документы мистера Макфарланда и его жены с вклеенными фотографиями». «Все в порядке?» — поинтересовался Честер. Он откровенно наслаждался своей ролью и, покачиваясь на каблуках, поглядывал на Ника свысока, как на мелкого исполнителя, которого собирался осчастливить щедрыми чаевыми. Райдл вручил Ника паспорта и повернулся к Честеру. «Теперь можете отдать ему пять тысяч». Упоминание о деньгах возымело свое действие. Розовые щеки Честера улеглись складками на белом, на крахмаренном воротничке. Он расстегнул пальто, достал из кармана пиджака деньги и протянул Ника. Тот взял их, кивнул и, отойдя к уличному фонарю, начал пересчитывать. Заложив руки за спину, Райдл глядел на фонарь. Внимание Честера привлекла парочка шествовавшая в обнимку, ни на кого не обращая внимания, по противоположной стороне улицы. Ника держался уверенно, словно имел дело с такими суммами каждый день. Пересчитав деньги, он неспешно вернулся, вытер рассопливевшийся нос и кивнул Райделу. Осталось еще пять тысяч за работу и восемьсот мне. Окей, окей было единственным английским словом в их разговоре. «Думаю, можно округлить до тысячи», — улыбнулся Райдл. «Нет проблем», — ухмыльнулся в ответ Ника, и его металлическая зубная коронка тускло блеснула рядом с черной, как ночь, щербинкой. «Когда приедет Фрэнк?» — поинтересовался Райдел. «Утром в семь часов». «Сможет он закончить паспорта к половине одиннадцатого?» Ника отрицательно замотал головой. «Нет!» «Что-то не так», — насторожился Честер. «Я спросил, будут ли готовы паспорта к вашему самолёту. Он ответил, что нет». «Впрочем, ничего страшного. Чтобы улететь на Крит, документы не нужны». «Я знаю», — кивнул Честер и чуть нахмурился. «А когда они будут готовы?» «Очевидно, на следующий день, в четверг». Райдл повернулся к Нике. «Паспорта понадобится в четверг». — Привезешь их в Ираклеон. Самолет вылетает в 10.45, хорошо? — Окей, — согласился Ника. — Наверное, это будет его первое воздушное путешествие, — подумал Райдел. Расходы на поездку вычтешь из предназначенной тебе тысячи. — Окей, — кивнул Ника. — Если у вас все окей, я спокоен, — улыбнулся Частер. Он достал из бумажника еще одну банкноту. Райдл хотел было его остановить, но передумал. если ему доставляет удовольствие давать чаевые. — А что с тем жемчугом? — поинтересовался Честер. — Помните, вы показывали мне браслет? При слове «жемчуг» Ника подскочил так, словно его ударило электрическим током. — Он хочет купить жемчужный браслет? — спросил Ника у Райдала по-гречески. — Это зависит от цены. Покажи ему еще раз. — Он дома. Ты же видел его. — Что из того? Сходи и принеси. — Это ведь ты продаешь. Меня интересует цена. 500 — Пятнадцать тысяч драхм. — Пятьсот долларов? — скептически переспросил Райдл. — Надо еще посмотреть твой жемчуг. — Буду через двадцать минут, — сказал Ника, и, проверив застежки на карманах своей короткой армейской куртки, куда он убрал деньги и паспорта, торопливо зашагал прочь слегка к Заложив руки за спину, он поднял голову, Райдл выждал, пока мимо пройдет невысокая полная женщина с доверху набитой хозяйственной сумкой. — Вы действительно хотите купить этот браслет? — Да. — За пять сотен, — ответил Честер. — По-моему, это не подделка. Райдл кивнул. Жемчуг действительно был настоящий и стоил куда дороже пяти сотен. «Скоро этот браслет украсит пухлое, покрытое веснушками запястье Калетты. Она наградит Честера поцелуем, а, возможно, и кое-чем еще». «Теперь о деле, сказал Райдул. «Остальные пять тысяч вы заплатите Ника в четверг в Ираклионе, когда он привезет паспорта». Он просил за свои услуги восемьсот, но я считаю, ему следует дать тысячу. Это покроет его расходы на телефонные переговоры, поездку на Крит и что-то еще». «Теперь, когда Ника стал вашим сообщником, думаю, ему лучше переплатить, чем недоплатить, или проявить излишнюю щепетильность при расчете». Честер, понимающе улыбнулся. «Согласен». Некоторое время оба молчали. Райдл ждал, что сейчас Честер спросит, а сколько за свое участие хотите вы, или какова ваша доля, но вопроса не последовало. Начинал накрапывать мелкий дождик. Райдл поднял воротник своего пальто. Его углы и кромка немного бахромились. Райдл почувствовал это озябшими пальцами. Он вспомнил, как Честер мялся всякий раз, когда дело касалось денег. Возможно, виной тому скаридность. И, несмотря на свою изрядно поношенную одежду, Райдл ощутил свое превосходство над Макфарландом. «У нас есть время, чтобы выпить кофе», — сказал Райдл. «Пойдемте, не будем мокнуть». «Да, конечно». «Хорошая мысль». За углом оказалось полупустое кафе. Райдл проголодался и не отказался бы от йогурта или тапиоки, тарелки с которыми были выставлены на прилавок. Однако заказал лишь черный кофе. Часто заказал капучино». «Как он узнает, где нас найти на Крите?» — спросил Честер. «Вы можете встретиться с ним в аэропорту в четверг около часа дня». «Это самое простое», — ответил Райдл. «Самолет прилетает в Ураклеон между часом и половиной второго. Ника вернется в Афины обратным рейсом». «Ясно». Честер посмотрел на руки официанта, расставлявшего перед ними стаканы с водой и чашечки кофе. «Вы уверены, что паспорта будут в порядке?» Он нервно улыбнулся. «Мне не приходилось видеть работу приятеля Ника, но, кажется, он в этом деле не новичок», — Райдл отвечал так, словно речь шла о достоинствах портного. Он холодно посмотрел на Макфарланда. Большие холеные руки Честера нервно бегали по краю стола в перерывах между затяжками сигареты и глотком кофе, словно он не знал, чем их занять. Глаза были красными». От него разило перегаром, к которому примешивался терпкий запах мужского одеколона или лосьона после бритья. Райдл попытался представить его с отцовской каштановой бородкой. Это оказалось несложно. Но еще проще было вообразить, что это его отец в сорокалетнем возрасте. Тогда он еще не отпустил бороду». Райделл отдавал себе отчет в том, что внешнее сходство Честера с отцом было главной причиной, почему он неожиданно помог ему, когда увидел в коридоре с телом агента. Если, конечно, это можно считать разумным объяснением. Получалось, что подсознательно им двигало сыновье чувство. Эта мысль райделу не понравилась. «Вы давно в Афинах?» — спросил Честер. — Около двух месяцев. — Честер покачал головой. — Вы уже неплохо освоили язык. — Это несложно. Райдл выпрямился. Ему вспомнилось, как отец впервые занялся с ним древнегреческим. Райделу было восемь, а может и меньше. Во всяком случае, к тому времени он, по мнению отца, должным образом освоил латынь. В пятнадцать Райдл выучил новогреческий. Отец тогда готовился к путешествию по Европе, которое собирался предпринять со всей семьей в конце лета. Для Райдала нынешняя поездка могла стать второй, но та не состоялась. В ту весну он встретил Агнес. Почувствовав на себе пристальный взгляд Честера, Райдел непроизвольно посмотрел на свое отражение в зеркале, висевшем за спиной его собеседника. Темные, коротко подстриженные волосы были влажными от дождя и блестели. Лицо бледное, глаза серьезные, линия рта выражала спокойствие и невозмутимость. Честер, наверное, считает его сообщником мошенников. Ну и пусть. Райдела совсем не заботила, что тот думает о нем. «Ваш бизнес связан с ценными бумагами?» — спросил он, неожиданно прикуривая сигарету. «Ну...» Пальцы Честера оторвались от стола и повисли в воздухе. «В известном смысле, да. Я помогаю вести дела некоторым людям. Можно сказать, выступаю как консультант», — добавил он медленно, так словно с трудом подыскивал нужные слова. «Вы, наверное, знаете, что такое акции?» Райдл полагал, что знает. «Какого рода?» «Ноу», no, — последовала пауза, — «не обо всем в данный момент я могу говорить. Кое-что является коммерческой тайной. К примеру, одни акции выпущены под изобретение, которое еще не доработано. Это Universal Key. В основе изобретения лежит принцип магнетизма». Теперь его голос звучал увереннее. Он смотрел Райда прямо в глаза. Было видно, что Честер оседлал своего конька, и Райдел мог теперь ясно представить, как тот действовал. Несомненно, он был жуликом, и жуликом весьма талантливым. Из тех, кто, убеждает других, начинает верить в собственную ложь. Честер явно жил в придуманном им самим мире. Неудивительно, что столкновение с реальностью выбило его из седла. «К сожалению, я не могу позволить себе покупать акции», — сказал Райдл. «Ну что ж», — Честер слабо улыбнулся. «Я как раз собирался поговорить с вами о... о небольшом вознаграждении за ваши хлопоты с нашими паспортами. Может быть, вы...» «Я не имел в виду финансовую сторону», — улыбнулся Райдл. «Просто я хотел сказать, что не интересуюсь акциями, и среди моих знакомых нет никого, кто мог бы просветить меня в этой области». Разговор о вознаграждении, несомненно, был трудным для Макфарленда. Он нервничал. Ему хотелось поскорее выяснить, собираются его шантажировать или нет. Райдл вздохнул, допил кофе и посмотрел на наручные часы. «Ника должен вернуться через пять минут». — И все же, что касается вознаграждения. Может, вы сами назовете сумму, которая вам кажется справедливой? Мне бы хотелось отблагодарить вас. Или, может, вы в доле Ника? Нет, — ответил Райдл сухо. — Благодарю вас, но никаких денег я не возьму. «Ну что ж, нет так нет. Я не хотел вас обидеть, но, конечно, он был похож на человека, который недоволен тем, что ему не дают заплатить, хотя в действительности был это мурат». Райдл покачал головой. «Благодарю». Он сделал знак официанту, что они уходят, и полез за деньгами, чтобы расплатиться за кофе. «В таких делах не надо торопиться. Вы еще не видели, как сделаны новые паспорта?» «Пока моя заслуга лишь в том, что я лишил вас и вашу жену документов и пяти тысяч долларов». «О!» — Честер натянуто улыбнулся. «Позвольте, оплачу я. Вы заплатили за такси». Он положил деньги, добавив двойные чаевые. «Кстати, вы оказали мне еще одну услугу», — Честер понизил голос. «Сегодня в гостинице, когда пообещали в случае необходимости обеспечить мое алиби». Он замолчал, глядя на пепельницу, затем поднял глаза на Райдола. «Если вы согласитесь поехать с нами на Крит, я с удовольствием возьму на себя все расходы». «Это самое меньшее, что я могу сделать для вас, особенно если вы по-прежнему готовы подтвердить мою невиновность», — он говорил медленно, с трудом подбирая слова, и под конец смахнул с рыжеватых бровей капли пота. Райдл задумался. «Он и так в ближайшее время собирался на Крит». Впрочем, это еще не причина, чтобы принять предложение Честера. Доводы против были очевидны, но вместе с тем Райдл смутно чувствовал, что есть и доводы «за». Его тянуло к Честеру, хотя лишь единственно из-за необычной внешней схожести с отцом. Определенную симпатию вызывала у него и жена Честера, хотя Райдл и не собирался за ней волочиться». Путешествие с Макфарландами могло оказаться рискованным, но только ли интерес к ним обоим двигал райделом. Он давно искал какое-нибудь приключение, поджидавшее его в сизах сумерках Афин или в розовом мареве рассвета, обволакивающего акрополь, но безуспешно. «Так, может, Райделу суждено найти его в разовощеком, проспиртованном лице мошенника, который так удивительно похож на его отца?» Он улыбнулся. «Может, вам нужно время, чтобы подумать?» — спросил Частер. «Нет, не надо. Я и сам собирался на Крит и в состоянии оплатить поездку. Хорошо. Так вы поедете с нами завтра утром?» Райдел молча кивнул, словно боялся выразить свое согласие вслух. — Нам пора. Ника уже вернулся.